Глава пятая В театр Марк все-таки пошел. Правда, долго и с неуместной придирчивостью выбирал постановку. Ему хотелось душераздирающей драмы, а шли все время какие-то комедии. «Макбет, я думаю, подойдет», – наконец определился он. «Хо!» – отозвалась в трубки Варвара грудным и глубоким голосом. «Добро есть зло, зло есть добро, летим, вскочим на помело!» «На что вы намекаете, Марк Генрихович?» «Я вовсе...» «Неужели вам мало чертовщины, которая с вами происходит? Так привыкли, что теперь вас так и тянет на что-нибудь эдакое?» «Ну, будет», — по-матерински покровительственно прогудела трубка. «Лучше скажите мне, дружочек, какого цвета будет у вас галстук?» Варвара ждала его, как полагается, возле памятника, и Марк остановился в нескольких шагах от нее, разглядывая интерфейс. Девица была высокой, ломкой, тонкой, Черные блестящие волосы струились по узким покатым плечам, невероятно высокие каблуки стремились к бесконечности. Яркий, откровенно театральный макияж, вычерное кружевное пальто, вышитый бисером клач. «На будущее», — сказал Марк, подходя ближе, «запомните, я люблю женственных блондинок с пышными формами». «Простите?» — надменно спросила дамочка, смерив его холодным взглядом. «Мы знакомы?» «Нет?» отступил назад Марк. «Извините, я обознался». Он огляделся по сторонам, но возле памятника не было больше подходящих кандидатур, только сухонькая бабка торговала в углу семечками. Могла ли Варвара пропустить спектакль, на который тщательно собиралась целую неделю? Она ежедневно звонила ему и рассказывала, какую новую хорошенькую спутницу подобрала для Марка. Целых семь дней жизнь почти была похожа на нормальную, не считая того, что свои вечера Марк проводил в телефонных беседах с кем-то, кто считал себя призраком. Он так и не определился до конца со своим отношением ко всему этому. Дотошный мозг физика требовал конкретики. Но если конкретно, то нужно было идти за помощью в полицию или к психиатру. И ни туда, ни туда не хотелось. «Попались!» – девица с клатчем как-то с места прыгнула прямо на Марка и привычно уцепилась за его руку. «Вы иногда такой доверчивый, любой прохиндеев вас облапошит на раз-два». Раздосадованный тем, что ее слова так точно совпали с его мыслями, Марк раздраженно дернул плечом. «Давайте не будем про прохиндеев», сказал он довольно сухо. «Как скажете, Марк Генрихович дорогой, вы купили билеты на хорошие места?» «Я?» – удивился Марк. «Но разве не вы меня пригласили, дорогая Варвара? Как вас по отчеству?» «Барвара Николаевна», – с готовностью ответила она и добавила зачем-то, будто он мог бы забыть. «Спиридонова, что это вас на высокий штиль пробило? Близость театра так действует? Все-таки культурный объект, в который мы, судя по всему, не попадем?» «Действительно». Они остановились и уставились друг на друга. «Денежный вопрос всегда очень скользкий», – заметила Варвара. «Разве не мужчина должен платить за даму?» «За даму!» – наставительно поднял вверх указательный палец Марк. «А не за горстку мошенников!» «Ну какая же я горстка!» – огорчилась она. «Смотрите, какая симпатичная кондитер к вам пришла!» И Варвара покрутилась вокруг своей оси, демонстрируя Марку все изгибы своего облика. «Кондитер!» – пробормотал Марк. «Так вот, почему так сильно пахнет ванилью?» «Я приняла ароматическую ванну», — сказала Варвара. «Сделала депиляцию и маску для волос, обновила маникюр и педикюр, нарядилась в самое красивое платье и потратила два часа на макияж. А теперь оказывается, что все это понапрасну, ибо ваша природная недоверчивость положила на лопатки неустойчивое джентльменство». «Может, и хорошо, что я умерла молодой. Не придется теперь разочаровываться в современных мужчинах». «Господи!» – удивился Марк. – Зачем вам понадобилось прикладывать столько усилий? – Исключительно ради вашего удовольствия, о мой волчливый душегуб. В следующий раз навещу вас вон той бабкой с семечками. – Послушайте, – сказал Марк, когда они уже подошли к кассам. – А давайте я сам буду выбирать, в каком именно теле вы будете ко мне приходить. – Вы, я смотрю настойчивы в своем стремлении усложнить мне жизнь, – вздохнула Варвара. Но, по крайней мере, вы уже смирились с тем, что наши встречи будут регулярными. Что? Вы же помните, что я одинокий мертвый филолог, и теперь вам до конца ваших скорбных дней придется освещать собой мое жалкое существование. А что потом? Когда потом? Ну, после того, как мои скорбные дни закончатся. Интересно, задумалась Варвара. Мы превратимся в призрачный дуэт? «Или я тоже закончусь? Как бы нам это проверить?» «Так я и знал, что вы смерти моей хотите!» «Послушайте!» – шепнула Варвара, когда свет в зале погас, а зрители зашлись новой волной аплодисментов в ожидании актеров. «Вас все это не возбуждает?» «Что это?» – дернулся Марк, но на жарко прижалась к его боку, каким-то самым гудоперчивым образом преодолев мягкий подлокотник. «Темнота, зрители вокруг!» Запах пыльных кулис и удушливых духов пожилых театралов. «Варвара Николаевна, держите себя в руках!» «Марк Генрихович, не мешайте мне наслаждаться представлением. Вы только представьте, когда-то в этих ложах бушевали не шуточные страсти». «Да тут и лож никаких нет!» Громким шепотом возмутился Марк и замолчал, потому что одна узкая рука кондитера легла ему на грудь, а вторая на бедро. «Вы взбесились?» Спросил он нервно. Тшш! отозвалась она, и его лица коснулось ее дыхания. Ваниль и что-то еще, похожее на каенский перец. Представляете, восемнадцатый век она, красавица с фарфоровым личиком и почти обнаженной грудью. Зрелая, обольстительная, уверенная в себе, а он. Гусар, конечно! Ответил Марк, раздумывая, очень ли будет смешно, если он попытается снять с себя хотя бы одну из ее рук. Возняв в театральном кресле, что может быть нелепее? И он сидел неподвижно, очень боясь привлечь к себе внимание таких близких соседей. Поручик Ржевский. Семинарист, не согласилась Варвара. Юноша томный, со взглядом горящим. Мягкий пушок над верхней губой, трогательно румянец на нежных щеках. «Такие у вас фантазии?» – спросил Марк. Занавес дрогнул и поехал в стороны. Марк выдохнул с облегчением. «Ах, оставьте ваши глупости!» – сказала Варвара нетерпеливо и откинулась в своем кресле. «Спектакль уже начался!»